Глава 24. Старый дом. Слой пыли не такой и большой, как ожидалось. Скорее всего, в доме поддерживался порядок в автоматическом режиме, в том числе и климатические установки не так давно отключились. Воздух тяжелый и спертый. Прежде чем войти, мы с Меген постояли у открытой двери пару минут. Прихожая большая, но все завалено вещами. На полу валяются открытые три чемодана. Проходим в гостиную, и тут царит тарта рам Кто-то собирался в спешке, стараясь как можно быстрее покинуть жилище и взять с собой самое ценное или необходимое. «Удар из космоса заставил хозяев поторопиться», — сказала Меген, а потом предложила. «Нам следует найти помещение управления ресурсами усадьбы. Вдруг сумеем частично восстановить ее функции?» «Ты думаешь, нам это необходимо?» Задал я вопрос и чертыхнулся, налетев в полутьме на угол низкого столика. «Только не говори, что мы отсюда уйдем и ничего не осмотрим грозила мне пальцем девушка. — Змей, тут можно разжиться старинными вещами, которые сейчас ценятся на вес топлива к звездолетам. — У вас разве есть топливо? — рассматривая лежащие на столе фотографии в рамках, уточнил я. — Нет, конечно, иначе бы мы не прятались, как кроты, а сражались за свободу нашей планеты, — гордо заявила Меген и добавила. — Убеждена, сумели бы справиться с агрессией и поставили на место наглых сурциев и квартов. Не стал я озвучивать свои сомнения, что зуганцы могли победить с помощью оружия. Количество звездного флота играет немаловажную роль, а тут преимущество не на стороне местных. Думаю, кто-то принял в свое время нелегкое решение и увел часть жителей из-под удара, спасая расу. Сейчас такого правителя назовут трусом и предателем, но тогда он не мог оказать достойного сопротивления. Змей. Место тут идеальное для отдыха перед дальней дорогой. «Предлагаю прислушаться к словам нашей спутницы», — мысленно обратился ко мне напарник, а потом принялся убеждать. «Наверняка тут остались припасы, которыми вы сможете подкрепиться. Осознаю, что большинство продуктов испорчено, но часть могла сохраниться. Опять-таки, переждав пару дней, мы погоню со следа собьем. Уж этот-то квадрат Грена обязательно обследует, после того, как проанализирует маршрут и остановку авиатрицикла». «Что-то ты резко проявил заинтересованность», — хмыкнул я. «Так ведь еще и транспорт тут может найтись», — хитрым голосом проговорил Ктарх и добавил. «Под домом есть несколько подземных уровней». Девушка осторожно пробралась к окну, прихватив покрывало кресло и протерло стекло. Видимость в гостиной стала не намного лучше. С улицы-то стекло не менее грязное. «Свет!» — хлопнула в ладуши Миген. «Хм!» — лампочки под потолком мигнули и тускло загорелись. «Смотри-ка, работает!» — радостно воскликнула девушка. «Змей, нам обязательно нужно отыскать управляющую комнату. Там наверняка есть схема подпитки энергией, и мы заставим тут все функционировать, пусть и не полностью». Наверняка роботы-уборщики из строя вышли. Простояв в одном положении много лет, они разрядились, и их смазочные материалы пришли в негодность. «Но если произвести обслуживание и...» «Ты собираешься здесь надолго остаться?» – перебил ямиген. «Нет», – печально вздохнула та но понимаешь, очень любопытно, как жили предки, тем более в таком месте. Я что-то не понимаю. Чего тут особенного? Обвел рукой помещение и сдержался, чтобы не расчехаться. Это какая-то элитная усадьба на закрытой территории с вспомогательными сооружениями. Тут работали или отдыхали какие-то высокопоставленные зуганцы. Гм. Ход ее мысли стал понятен. Правда, не понимаю, как это перекликается с сегодняшним днем, когда у них техническое развитие шагнуло далеко вперед. Тем временем стало намного темнее. Забарабанил дождь, и по окну стала биться одна из веток. Хочешь, не хочешь, а когда крыша над головой в такую погоду, радует. Правда, как-то неуютно мне в старом доме. И где тут может находиться помещение для обеспечения энергии усадьбы? Потеряв щеку, спросил я. Не факт, что ее расположили в основном доме, вслух высказал Сектарх. Я бы где-то отдельную энергетическую установку построил. Нет, — Нет-нет, в старину важные объекты располагались в шаговой доступности от владельца. Чем ближе, тем лучше, — возразил Эмиген. — Нам следует обследовать первый уровень подземного этажа. Уверена, там мы отыщем нужное и, надеюсь, сможем частично восстановить работоспособность усадьбы. Спорить не стал. Самому интересно глянуть на управляющую комнату. Небольшая загвоздка возникла с освещением. Лампы можно зажечь, но они настолько тусклы, что толку от них никакого. Пришлось пожертвовать мебелью, в частности стулом, у которого отломал ножки и накрутил на них материю, сделав что-то отдаленно напоминающее факелы. Своего компаньона попросил зажечь один и контролировать его горение с помощью сжатия полей и доступа кислорода к ткани. Ктарх мою мысль понял с полуслова, и свет у нас появился. Правда, чадит такое устройство и пахнет мерзко. Синтетика или из чего там сделана накидка воняет жутко. «А почему эти не зажигает твой друг?» — поинтересовалась девушка, указав на три запасных факела. «До них дело дойдет, когда сгорит этот», — пояснил я, держа ножку стула, на которой намотана горящая тряпка. «Пошли искать вход в подвал». «Могли бы и схему дома в коридоре повесить», — буркнула Меген, когда мы обошли первый этаж. «Нигде нет и намека на спуск в подвал. Дверей много, ни одна не заперта, и везде царит хаос в виде разбросанных вещей и оборудования». Нет, где-то почти нетронутые помещения, например, в библиотеке всего несколько книг валяется на полу, да разбросаны листы с отпечатанным текстом. Интересно бы тут зависнуть и просмотреть пыльные тома, наверняка есть много откровенного. К сожалению, существует и загостка, язык старый, не тот, на котором общаемся, и прочесть большинство книг невозможно. Я ради интереса посмотрел несколько, и только в одной книге смог увидеть привычные буквы. Хм. А ведь это еще лучше, если разобраться. Язык при желании можно в голову любой заложить, если он не мертвый. В данный момент этого не сделать. Необходимо оборудование и приличная сумма денег. Змей, ты не о том думаешь, хмыкнул Тарх. Да и для чего переполнять ячейки памяти? Важная информация давно стала общедоступной. Тебе ни в жизни не прочесть книги, которые выпущены и продолжают выходить огромными тиражами. Есть, правда, возможность и их загружать напрямую в мозг, тогда на чтение толстого фолианта или научного труда затратишь не менее минуты. Да, есть и такая технология, но я ее совсем не понимаю. Ладно еще сухой текст с научными выкладками или историческими датами сразу в голову вбить, а потом к этой информации время от времени обращаться. Но черт возьми, развлекательная индустрия и художественные произведения таким образом продает. Настроил программу. Перевел пару сотен кредитов издательству, и тебе в голову прилетает файл, который разархивируется и считается, что ты прочел книгу. Это же никакого удовольствия от смакования событий, переживаний за ГГ, логического мышления. Просто развлекуха. Новинки литературы, как мне подсказывает память, сейчас стали обрастать декорациями в виде прорисованного мира. Гм. И вот тут-то проявляется мастерство автора. Если плохо прописал, то картинка бреклая. Стены зданий картонные, а герои смазаны. Случается, что писатели в погоне за прибылью начинают косячить, и их персонажи могут 10 раз за день переодеваться, менять прически, цвет волос и глаз, а погода превращаться из знойного лета в метель. Так, что-то я отвлекся, а мы вроде бы отыскали спуск на нижний уровень. Это же лифт, воскликнул Тарх, когда мы вернулись в прихожую в поисках двери, ведущей в подвал и, найдя стену, которую следует сдвинуть и открыть лаз. «Ты о чем?» — обратилась к нему Миген. «Мы стоим на платформе, которая опускается вниз», — объяснил артефакт. «В свете факела плохо видно, но, похоже, мой напарник прав. Если присмотреться, то пол неровный. Есть очертания прямоугольника, порядка 5 на 6 метров, занимающего половину большой прихожей. Вниз-то как попасть?» — скептически задался я вопросом. «Рассчитывать на то, что нас опустят подъемный механизм и не застрянет, не стал бы. Необходимо отыскать лестницу, чтобы по ней спуститься и подняться на своих ногах». «Но ее может не оказаться», — возразил Эмиген. «Змей, подъемную площадку наверняка сконструировали таким образом, что ее можно поднять и опустить с помощью механики. Сам понимаешь, это же безопасность, и не учесть аварийное отключение или выход из строя электроники тут не могли», — заявил Ктарх. «И где этот механизм?» «Что-то я его не наблюдаю». «Да и как эту платформу или лифт заставить опуститься?» «Непонятно», — сказал я и стал осматривать стену. Миген за моими действиями следит с удивлением. Не понимает, что ищу щиток или какие-нибудь кнопки, отвечающие за работу подъемно-спусковой платформы. «Нашел», — обрадовался я, заметив щели в отделке стены, которая обклеена или обита плитами под дерево. «Дверца небольшая». Раньше на такую мелочевку внимание не обращали, понимая, что за ней не может быть прохода или лаза. Да и подогнана она почти без зазоров. Если не знаешь, что искать, то не заметишь упор. Нажал на стеновую панель, и та плавно распахнулась. Пыль внутри, несколько тумблеров, четыре кнопки с монтированными лампами и какой-то стрелочный индикатор. Протер пальцами экран прибора и увидел, что указатель энергии на нуле. Если же верить коротким обозначениям, Попитание сейчас не поступает. Основной переключатель выключен. Странно. В спешке не забыли обесточить лифт, а общее освещение оставили. Но гадать можно долго. А истину не узнать никогда, из-за чего так поступили. Перевел тумблер из положения OFF в он, И стрелка поползла, но остановилась чуть ниже середины. Лампочки все зажглись, в том числе и помигав загорелась зеленая та, которая указывает на тест и готовность системы. Гм. «Может, попытаться и рискнуть спуститься?» — задумчиво проговорил я. «Миген вниз отправь, а сам подстрахуй», — обеспокоенно заявил Ктарх, обратившись ко мне мысленно. «Змей, а можно мне спуститься?» — попросила девушка. «Если закончится энергия, ты сможешь меня вытащить. А я вот тебя не смогу, сил не хватит». «Найдешь тогда какую-нибудь веревку или свяжешь белье в канат?» — отмахнулся я. «Не обсуждается. Если кому испускаться, то мне». Рисковать здоровьем ребенка не собираюсь. Не дай бог с тобой что-то случится, то Грена меня точно отыщет и голову открутит. И ничего я не ребенок, надула губы в обиде девушка. Кстати, подстраховаться все же нужно. Давай найдем трос или лестницу. Лифт может опускаться на большую глубину, а то и вовсе начать падать. Лучше иметь страховку. Ну, как говорится, устами ребенка глаголит истина. В оригинале это про младенца речь, но совсем обижать свою спутницу не хочу. Впрочем, это я не вслух высказался, а про себя, чем позабавил своего компаньона. Ктарх почему-то развеселился и предложил, чтобы я все же это озвучил вслух, но только тогда, когда девушка отложит в сторону запасные факелы, мол, может и драться начать. «Пойдем, подготовимся к спуску», — сказал я Меген и направился в ближайшую комнату, которая, судя по убранству, принадлежала обслуге поместья. «Вот еще одна загадка», — «Почему служанка или слуга жили в хозяйском доме, а не отдельно?» Вопрос из разряда любопытного, но не принципиального. Мы пока бегло осмотрели первый этаж и наверх не поднимались. Где-то там в спальне хозяев и их личные комнаты. Несколько покрывал, порвали на полосы, скрутили и связали, предварительно проверив их на прочность. Синтетические материалы крепкие, не сгнили, но пыльные жутко. «Их еще как-то закрепить придется», — заметила девушка. «За одно из болясин привяжем», — отмахнулся я, надеясь, что длины хватит. «Змей, давай вдвоем опустимся», — предложил Амиген, наблюдая, как я дергаю скрученное покрывало, проверяя на прочность начальный столб лестницы. «Нет, ты ждешь здесь», — непреклонно ответил я и направился к щитку управления. Немного поколебался, выбирая, какую нажать кнопку. Догадываюсь, что под домом три подземных уровня так как четвертая кнопка отвечает за нулевой этаж, на котором нахожусь. Вот только подписей под кнопками нет. Ничего, обозначения всегда делают стандартными и привычными. Ткнул во вторую кнопку и ощутил чуть слышную вибрацию под ногами. Платформа дрогнула и стала опускаться. Не предусмотрел только того, что поднявшаяся пыль сразу скроет миген. Потух даже факел. А дышать стало тяжело, словно кислород закончился. Змей. «Если собираешься выжить, то немедленно лезь наверх, а еще лучше обратись ко своей второй сущности», – возопил артефакт. «Немедленно! Я-то не могу осуществить защиту! Стремительно кончается энергия, опять конфликт с полями!» «Черт! Сознание впредь начинает спутываться, неумолимо тянет в сон и нет сил!» «Очень похоже, что сам сунул голову в петлю, откуда нет выхода!» «Идиот! Не подумал, что подвал-то находился без притока воздуха, как и сам дом!» но в него мы немного с улицы кислорода пустили. Внутри меня кто-то раздраженно зашипел. «И как она мне поможет?» Приложив рукав к носу, чтобы пыль не так активно в легкие проникала, уточнил я. На всякий случай решил к своей второй сущности обратиться и попросил перестроить органы дыхания. Ответом мне было шипение, но какое-то задумчивое, нераздраженное. «Не знаю, но твой змей, серебристый, что наводит на мысль о его водном происхождении, «Следовательно, и без воздуха он может долго обходиться», — проговорил Ктарх. «Странно слышать от тебя такие выводы, основанные на цвете шкуры», — хмыкнул я. «А потом, с чего ты взял, что моя вторая сущность способна задерживать на длительное время воздух? Кстати, а насколько не можешь сказать?» «Язвишь?» — чему-то радуясь, спросил мой напарник. «Ты это о чем?» — мысленно хмыкнул я и неожиданно для самого себя подкрепил вопрос раздраженным шипением, правда коротким. А ты не дышишь. Твои дыхательные функции изменились, а шея покрылась чешуей. Обескураживал он меня. Провел рукой по горлу. Действительно, под пальцами мягкие чешуйки. Получается, моя вторая сущность просьбу услышала и выполнила. Спасибо тебе. Мысленно поблагодарил змея. А тот в ответ пару раз фыркнул и длинно прошипел, явно отвечая. Хочешь что-то мне сказать? Прости, не понимаю. Внимательно прислушиваясь, что творится у меня в голове, ответил я второй ипостаси. Печальное шипение и тишина. Мои слова для змея не стали загадкой. Почему же я его не могу понять? Явно дело не в знаниях. Уж не закрыта ли одна ли из областей памяти, отвечающая за общение со второй натурой? Очень на то похоже. Печально, что понятия не имею, как снять блок. Если основываться на знаниях к Ктарха, И случайно приобретенных из-за беспечности игнор, то блокировка на воспоминаниях может со временем спасть, но сколько этого ждать, никто не скажет. Впрочем, не факт, что защита сама по себе пойдет. «Змей, ты как?» — послышался сверху крик Миген. «Жив? Не задохнулся?» «Нормально», — ответил я и спросил своего напарника. «Как ты оцениваешь концентрацию воздуха? Им можно дышать и зажечь факел? А то взорвемся еще, не дай бог». Или много, она может оказаться взрывоопасной. Но огонь помещу в защитный контур, на это сил хватит. И если что-то почувствую неладное, то сразу его затушу», — ответил Ктарх. «Приступай, а то тут ни хрена не видно», — распорядился я. Платформа не движется, вокруг угадываются слабые очертания коридоров. А в свете факела стало немного виднее. Пройдя с десяток метров, я оказался в зале со стойками, на которых стоят различные приборы. Некоторые тускло мерцают, другие нудно и тихо пищат. Есть и вовсе обесточенные. Толстые кабели опутывают чуть ли не всю стену щитовой. Установка большая, и с помощью ее осуществлялось жизнеобеспечение поместья. В этом никаких сомнений. «Следует найти операторскую», — подсказал напарник. «Толку-то», — пожал я плечами. «Видно же, что часть оборудования вышла из строя. Даже если отыщу запасные части, то не ремонтные же работы тут проводить» особенно когда плохо понимаешь, что делаешь и к каким последствиям это приведет. Собрался уже идти назад, но меня чуть ли не с ног не сбила девушка. Влетела в щитовую и испуганно сказала. «Змей, нам, похоже, конец». Увидела, как приземлились подручные Бримера. Они самые ярые его сторонники и злобные. Да еще и расслышала, как один другому сказал, что живой ты никому не нужен. «Черт!» — ругнулся я. «Сколько их?» «Три авиатрицикла». «Людей может оказаться трое, а может и шестеро», — ответила Миген, а потом добавила. «Чего делать-то будем?» «Как нас выследили?» — другой вопрос. «И думать о нем сейчас не следует. Бежать некуда. Да еще и сам себя в ловушку загнал». «Иди и бери голыми руками. Но девушка права. Брать в плен сторонники силовой расправы, надступившими без приглашения на зуган, вряд ли станут». «Похоже, выход только один».